28. «Привет!» — радостно прощебетала Маша. Ее голос звучал весело и звонко. Я не видел ее, но понимал, что она улыбается. «Наконец-то ты позвонил. Хотя я тоже могла позвонить, но так забегалась. Ты не представляешь, как сложно устроиться в новой стране. А я уже третью сменила. Надеюсь, что в этой действительно останусь надолго». Хотя все можно было сделать сразу и без проблем, но нет, отцу хотелось запихнуть меня в Европу. Все время что-то бурчал про необразованных варваров. «Постой, постой! Пожалуйста, по порядку!» Взмолился я и рассмеялся, параллельно пытаясь усвоить вывалившуюся на меня информацию. «Ой, да, прости!» Маша немного успокоилась и перестала тараторить, как балаболка. «В общем, когда я уехала из Российской империи, отец отправил меня в Пруссию». Сказал, что там лучшие специалисты и оракулов не притесняют. Не жизнь, сказка. Но по приезде оказалось, что не все так просто. Школу оракулов спонсирует государство, за ее учениками внимательно следят. А меня и вовсе попытались завербовать шпионы. Пришлось оттуда забегать, на этот раз в Грецию. У отца вилла на берегу моря. Оракулы в Греции вроде бы тоже живут хорошо, но по факту их там можно пересчитать по пальцам одной руки. «Во-первых, никакой научной базы. Чему бы меня там научили?» «А во-вторых, нам мягко намекнули, что было бы прекрасно, если бы я работала на их правительство». «М-да...» — протянул я. скоро они догадаются, что с оракулами можно не договариваться. И тогда в Европе тоже появятся психотроники». Все к тому идет, согласилась Маша. «Отец не хотел сдаваться, настаивал, чтобы я исколесила всю Европу, но я отказалась». Мы в итоге полетели в Латинскую Америку, в Уругвай. Отец, конечно, ругался и возмущался. Даже пришлось соврать, что у меня было видение. Но соврала я не зря, потому что... Та-дам! Здесь все спокойно. Уругвай не рвется соревноваться с другими странами. К тому же здесь очень суеверные люди. Они относятся к оракулам как к богам. Вжают их, делают подношения и все такое. И еще в Уругвае неожиданно хорошая система образования. Даже я удивилась, думал, в Латинской Америке все сплошь дикари. Рад, что у тебя все наладилось, улыбнулся я. Спонтанные предсказания продолжаются. Да, потому мне приходится ходить закутанный с ног до головы, печально вздохнула Маша. Просто спонтанные предсказания мешают нормально тренироваться, да и сил забирают много. Если я всем буду рассказывать, что через полчаса у них, ну не знаю, кофе, например, убежит, то не смогу сделать ни одного упражнения поэтому в жару я ношу даже перчатки. бр ощущения такие, будто я из бани не вылезая. Ой, что же это я о себе и о себе?» — опомнилась она. «Что у тебя новенького? Психотроники тебя не вычислили?» «Нет, все нормально», — ответил я. Но сейчас возникла другая проблема. Если честно, я позвонил тебе не только, чтобы поболтать о погоде. Ты еще не научилась управлять предсказаниями. Я хотел бы узнать будущее, связанное конкретно с одним человеком. Точнее, что он собирается сделать. Тут я вспомнила о мокошках, которые вообще-то перестали бросать игральные кости. Кстати, совсем забыл спросить. предсказание исполняется точно так же, как и раньше. То, что ты видишь, нельзя изменить. «Странно, что ты об этом спросил. Ты что-то знаешь, да? Ладно, ладно, можешь не отвечать», усмехнулась Маша. «Со мной лично произошло всего три таких случая. Но я слышала, что у остальных оракулов тоже было нечто подобное. Теперь предсказания изменить. Раньше они работали как предупреждение о неизбежном, а теперь это образ того, что произойдет, если ты не попытаешься хоть что-нибудь изменить. Конечно, бывают и курьезные ситуации, типа один человек так старался спрятать любовницу от своей жены, что нечаянно написал жене, думая, что пишет любовница. Спалился контору, бедолага, развеселился я. Так что насчет управления предсказаниями? Ну, мне объяснили, как это работает, и я постоянно тренируюсь, но у меня не всегда получается. Назови мне иметь человека, пришли фотографию. Если знаешь примерно, где он будет находиться в это время, то место тоже опиши». «Ты встречалась с князем Голицыным?» «А, этот...» С легким презрением протянула Маша. «Скользкий, как угорь, всех по себе судит. Однажды пытался надурить моего отца, несмотря на то, что папа вообще-то хотел заключить с ним выгодный контракт. Ну, прям со всех сторон выгодный». Никто не собирался Голицына обманывать, прибыль делили бы честно. Но нет, он что-то там себе надумал, решил, что отец его обязательно кинет. Как же в таком прибыльном деле без Кидалова? Хорошо, что на папу работает целая контора юристов. Они нашли в договоре один очень интересный пунктик. Теперь понятно, почему князь даже не попробовал со мной договориться. Смотри, Голицыну что-то нужно в моем родовом поместье. «Ориентировочно он начнет действовать завтра утром или вечером. Мне нужно выяснить, заявится ли он лично в мой особняк или кого-то пришлет. И еще что именно так сильно его интересует? Попробуешь?» «Конечно!» – без раздумий произнесла Маша. «Небольшая проверка моих способностей никогда не помешает. Мне понадобится от двух до пяти часов. Медитация, погружение в транс, ну, все эти оракульские штучки». Я позвоню тебе, когда у меня будет ответ. Ну, или когда пойму, что ничего не получилось. Отлично, буду ждать звонка. Я положил трубку, но не успел засунуть телефон в карман, как раздалась громкая трель. Звонил Гена. Да, ты забыл, что писать. Я нахмурился. Ты считаешь, что у меня память как у золотой рыбки? Обиженно спросил Гена. Нет, мой наниматель уже ответил. «Помнишь, я говорил, что он прислал мне специальный артефакт для быстрого обмена письмами? Нанимательно настрочил мне гневную писульку, чтобы я не смел отказываться от вечеринки, и поставил срок до шести вечера, чтобы к этому времени я утащил тебя в ресторан или клуб, а перед уходом открыл заднюю дверь особняка и не позволил тебе активировать магическую защиту. Что ответить-то?» «Что все сделаешь? Я ни секунды не сомневался». Шесть часов мы всей дружной компанией свалим гулять по всем питейным заведениям Краснодара. Понял, принял. Гена сбросил звонок. Пока в полицию я обращаться не буду. Дождусь вердикта Маши. Я остановился у витрины, разглядывая манекен в модном наряде. Куда бы податься? Вдруг в отражении я заметил подозрительного мужика. Он стоял на противоположной стороне улицы и внимательно за мной следил. Я пошел вверх по улице, и мужик подал кому-то знак. Стараясь себя не выдать, я изучал прогуливающихся людей. Вычислить шпионов не составило большого труда. Всего их было трое, и до профессионалов им далеко. К тому же они явно меня недооценили, использовали маскирующее заклинание на «слабенькое». И если начнется драка, могут пострадать гражданские. Я свернул на безлюдную узкую улочку. Сзади кто-то затопал, и мне на голову надели мешок. Я резко ушел вниз, поддел руками шероховатую ткань и, напитав ладони магии разорвал мешок пополам. Ближнего ко мне я ударил в кадык, и пока он хрипел на земле, вырубил второго энергетической волной. Третий утырок шарахнулся назад, уходя от заклинания оглушения, и выставил перед собой энергетический щит. «Погоди, пацан!» – закричал он. «Мы к тебе по делу!» «Ты ко всем своим деловым партнерам приходишь со спины и надеваешь им мешок на спину», — поинтересовался я. «Да блин, это все для этого, для антуражу!» — он всплеснул руками. «Ломонос, не дури! Если нас прикончишь, по твою душ придут, а мы ведь к тебе с добром, с выгодным предложением. Меня это Василь зовут!» «Приятно познакомиться, Василь», — с иронией ухмыльнулся я. «Так какое предложение говоришь?» «В данж с нами сгонять!» – отторбанил с готовностью Василь, вытирая пот со лба. «Ну, в качестве посвящения. Вступление в наши ряды, короче, мы это из ронинов, ну, свободных охотников, слышал таких?» «Нет», – я покачал головой и уточнил. «Вы вне закона?» «Да не, мы не преступники, просто сидоровцы и романовцы нас не очень любят, мы же от них свалили. Они все в верхах, газетами и журнальчиками управляют. Если что не по нраву, вырезать». Вот мы, ронены им как кость в горле. Прищучить-то не могут, потому что мы в своем праве, а под насрать все равно норовят. Хотят со свету жить. Вон, например, за них это в информационном бюро нам зачищенный не дают. Только свежие, нехоженные. Поэтому в наших рядах и смертность высокая. Сочувствую. Равнодушно бросил я. От меня-то что надо. Так это нашему командиру понравилось, как ты нос утер братьям Сидоровым. Одного вообще сгнаил в данже. Он приказал нам тебя переманить. Ну, чтобы ты как бы продолжал учиться в академии, ну, как бы работал с Ронинами. Правда, мы это подумали-подумали и решили, что слишком уж ты своевольный, с такими кашами сваришь. Петрович предложил тебе это, соучастникам, сделать. Василь покосился на своих дружков. Типа в данж проникнуть без разрешения, ну и тебя прихватить, а потом куда ты денешься с подводной лодки? Пригрозили бы тебе полиции сдать, и ты бы как миленький вступил в Ронинов. А потом бы это... Слюбиться, стерпится. «Гениальный план. Я закатил глаза. Но придется вам его немного подкорректировать. Сделайте одолжение. Расскажите, зачем я должен присоединиться к Ронинам?» «Ну, командир так сказал...» — тупо протянул Василь. «Польза мне какая от этого?» — раздраженно рявкнул я. «Ну, так это... Мы черным рынком промышляем». «Зелье ингредиенты, запрещенные зельем, а еще это...» Василь заметно оживился. «Мы романовцам и сидоровцам зад надираем, на постоянной основе, во как. «Сплошная выгода», — усмехнулся я. И «Именно!» — закивал, как болванчик Василь. «Где расположен ваш штаб?» «Так это секретная информация. Даже для тех, кто хочет вступить в ряды Ронинов». «А ты хочешь?» — осторожно уточнил Василь. «Горю желанием». «Но не сегодня и не завтра. До следующего вечера я буду очень занят». «Ну так это...» Василь покопался в карманах и протянул мне визитку. «Звони по этому телефону, пароль, у самурая нет цели, только путь. Скажи секретарю, что хочешь присоединиться и назови свою фамилию. И я предупрежу, что ты нам звякнешь». Он громко сглотнул и протянул слегка подрагивающую руку. «Договорились?» Я сжал его ладонь и сказал. «Договорились». Покинув переулок, я направился в парк, где прогулял несколько часов. Заодно отправил Кристине, Егору и Саше сообщения. Пригласил их на новоселье в родовой особняк. Также договорился с сервисом духовок на телепортацию в Москву из Краснодара. И напоследок выбрал компанию по организации вечеринок, заказал еду и развлечения. Когда я расправился со всеми делами, мне наконец позвонила Маша. «У меня получилось!» Радостно прокричала она в трубку. «Я видела! Я видела, как ты, Кристина Егор Стахович. Кстати, ты сдружился со Стаховичем? Мне казалось, после самолета вы друг друга на дух не переносите. Ладно, ладно, потом расскажешь. Так о чем это я? А, в общем, вы уезжаете из твоего родового поместья. Вечером уезжаете, но еще светло, солнце только-только заходит. И сразу после этого в поместье пробирается Голицын на два каких-то мужика». Они поднимаются на второй этаж в спальню, отделанную голубым цветом, и там Голицын забирает золотую ракушку, в которой лежит черная жемчужина. Огромное спасибо. Искренне поблагодарил я. Ты мне очень помогла. Теперь у меня было все, что требовалось. Можно пойти в полицию и сообщить о готовящемся преступлении.